Глава шестая. Предложение, от которого невозможно отказаться. Вызов генерал-губернатору для Антона был полной неожиданностью. И то, с чего это вдруг? В Хабаровск он приехал за необходимыми документами по достигнутой договоренности после последнего посещения Градекова. Тогда он не стал ждать, так как нужно было торопиться с отъездом. Погодные условия ухудшались с каждым днем, а в этих документах пока острой необходимости не было. Однако, повстречавшись в канцелярии, Пронин сообщил, что Николай Иванович хотел бы с ним поговорить. В ответ на вопрос, когда его смогут принять, Виктор Петрович сказал, что немедленно доложит его превосходительству о песчанине. Только потом можно будет говорить о времени приема. Это обстоятельство сильно удивило Антона. Кто он, по сути? Всего лишь делец, которых хватает даже в этих глухих краях. Вскоре Пронин вернулся и стал торопить Антона так как генерал-губернатор хотел его немедленно видеть. Такая поспешность и вовсе ввергла песчанина в ступор, и Виктору Петровичу пришлось его тормошить и подталкивать, так как его превосходительство не любил ждать, не говоря уже о том, что ни с того ни с сего перенес прием очередного посетителя. Да что ж такое случилось-то? Здравствуйте, Ваше Превосходительство. Здравствуйте, Антон Сергеевич, присаживайтесь. Ошалел это такой оперативности песчанин, присел на указанный стул, ожидая чего угодно. Но Градеков, если и был озабочен, то во всяком случае не раздражен и не зол. И то хлеб. Как продвигаются дела с заселением побережья бухты Волок? Пока никак. Там сейчас все льдами забито. Но вербовщики сработали как надо, так что к тому моменту, как ледовая обстановка позволит, по нашим прикидкам во Владивостоке будет ожидать не менее 200 наемных рабочих. Это позволит значительно увеличить золотодобычу и уже в этом году начать закладку поселка. Благо, теперь у нас имеется свое судно, что значительно облегчит как снабжение, так и постепенный вывоз золота с прииска. А стало быть, и средства появится не в конце сезона, а в процессе, так сказать. Значит, поселению на побережье Охотского моря быть? Да, это так. Ну, я уже докладывал вам об этом. Но с тех пор прошло полгода. Все течет, все меняется. Может, и ваши устремления поменялись? Ваше превосходительство, помнится, я вам говорил, что в первую очередь хочу заработать. Но так уж выходит, что мое стремление совпадает с чаяниями правительства по освоению необжитых мест. Заработать я все еще хочу. Вот это-то мне и импонирует вас, Антон Сергеевич. Вы не стесняйтесь говорить открыто о том, что вами движет. Не лукавите и прямо говорите о личной выгоде с завидным упорством, едя к своей цели. Организовали прииск, и, как результат, в глухом уголке матушки России появится православное поселение. Построили механические мастерские, стремясь заработать, но вместе с тем развиваете промышленность края. Да, задел небольшой, но что-то говорит мне о том, что это только начало. А прииск только средство для роста именно этого предприятия. Скажите, что вы слышали о сучанских угольных копиях? Вдруг резко сменил тему его превосходительства. Хороший вопрос. А что интересует генерал-губернатора? Все, что ему известно, или то, что известно на данный момент? А, кстати, что сейчас о них известно? Насколько он помнил, своего угля во Владивостоке во время русско-японской войны практически не было, и все зависели от английского кардифа. Хотя да, сучанский уголь ничем не уступает английскому, Но, сдается, его если и добывают, то крайне мало. Поаккуратнее надо. Возможно, я вас разочарую, но дело в том, что об этом месторождении мне известно крайне мало. Знаю, что уголь в нем ничуть не уступает английскому Кардифу, а также то, что в настоящий момент уголь там не добывается. Или я ошибаюсь? Да нет, не ошибаетесь. Правительство пыталось привлечь частный капитал для начала добычи угля, но трое изъявивших желание заняться этим вопросом впоследствии, по различным причинам, от этого отказались. Сегодня все идет к тому, что будет рассматриваться вопрос о начале разработки месторождения за казенный счет. «При всем моем уважении, ваше превосходительство, ну я-то тут при чем? Если вы намекаете на то, чтобы я взялся за разработку копий, то вынужден отказаться». У меня в настоящий момент денег едва хватает на то, чтобы наладить работу прииска. Если только через год, и то не выйдет, так как необходимо будет налаживать работу рыбного завода, и это и оборудование, и рыболовецкие суда, и какой-никакой порт, причем первые вложения нужно будет сделать уже в этом году. Опять же, планируется расширение наших механических мастерских. Нам на все свои нужды не достает средств, так что это перспектива не одного года. Не торопитесь, Антон Сергеевич. Дело в том, что вопрос с сучанским месторождением стоит на контроле у его императорского величества. Вы понимаете, что это значит? Лично для меня, если я возьмусь за это, только головную боль. Потому как от меня будут требовать результата и не в будущем, а сегодня. Что и говорить. С того момента, как Градеков завел речь об этом клятом месторождении, Антон понял, что ступил на тонкий лед который в любой момент может проломиться. От благосклонности генерал-губернатора до опалы был всего лишь один небольшой шажок. Нужно быть очень осторожным. Благосклонность его превосходительства в этих краях дорого стоит. Ваше превосходительство? Ведь вы говорите, что рассматривается вопрос о начале разработок месторождения за казенный счет. Не рассматривается, Антон Сергеевич. Я сказал, что все к этому идет. Но привлечение частного капитала все еще актуально. Ну я-то что могу? Я так понимаю, что люди с куда большим достатком отказались от затеи начать разработку, и, скорее всего, тому есть веские причины. Я же сегодня, как говорится, гол как сокол. Через несколько лет возможно, но только не сейчас. А качественный уголь нужен Приморье уже сейчас. Он нужен развивающейся промышленности, железной дороге, которая является жизненной артерией края, флоту, который предпочитает отстаиваться на рейде из-за дефицита топлива. Мы полностью зависим от привозного, надо заметить, дорогого угля. И того нет в достаточном количестве. Пусть вы сумеете поставить его по тем же ценам, что и англичане, но только в потребном количестве. Но мне ничего не известно о разработке угольных копий, Я не горный инженер и даже предположительно не представляю, что должно делать в первую очередь, что во вторую. А чего и вовсе делать не следует. Золотодобычей вы тоже раньше не занимались. А я и сейчас не занимаюсь. Всеми работами руководит специалист по образованию и роду деятельности горный инженер. Но он на прииске остался на зимовку. Не беда. Со специалистами мы вам поможем. И есть на примете. Но почему не за счет? Практика показывает, что такое строительство может затянуться. Причин может быть несколько, но основная это финансы. Транссибирская магистраль и КВЖД обходится казне в круглую сумму, опять же, флот с его службами, как всегда, не достанет средств. В казне нет средств, так у меня-то откуда? Возьмете кредит. Вам с вашим прииском и поручителей не понадобится. То есть вы делаете мне предложение, от которого я не могу отказаться? обреченно вздохнул песчанин. Как вы сказали? Хм, интересное рассказывание. Нужно будет запомнить. — Ну, в целом, точное. Если вы возьметесь за реализацию этого проекта, то окажетесь на слуху его величества. Кстати, он о вас уже слышал в связи с прииском, ведь только выход на него позволил получить для вас льготы. — Ага, и шантажировать мы умеем. — Если преуспеете с угольными копьями, вновь окажетесь в его поле зрения. А это уже кое-какие гарантии, ведь мне не вечно сидеть на генерал-губернаторстве. Ну что тут скажешь, прав его превосходительство. Неизвестно еще кого пришлют, а так хоть какая-то, хотя и призрачная, надежда на то, что не заклюют. Но, боже, как же не хочется высовываться из своего болотца. Антон обладал весьма взрывным характером и никогда не позволял на себе ездить, но, как видно, это не тот случай. Нет, он, конечно, мог и возмутиться, и хлопнуть дверью, ведь на него откровенно и беззастенчиво давили. Но вот от чего-то делать этого не хотелось. Да, Градеков пользовался своим служебным положением, чтобы заставить его рвать жилы и изворачиваться, как угорь на горячей сковородке, но только от этого он не переставал пользоваться уважением песчанина, потому что делал он это не для того, чтобы поиметь личную выгоду, а заботился именно о процветании региона. Однако уважение уважением, но ему-то что делать? Понятно, от этого не отвертеться. Но как к этому подступиться? Опять же придется работать буквально на разрыв. Ну и не успеть ему быть в двух местах одновременно. На этот раз из резиденции генерал-губернатора он вышел не окрыленным, а каким-то пришибленным. Вклад в развитие региона – это просто замечательно. В конце концов, в результате это принесет большие прибыли. Конечно, придется поднапрячься, но результат может получиться очень хорошим. Но ведь у него были совсем другие планы. Рассказывать все Градекову даже не смешно. Сейчас между Японией и Россией пока нет накала и противостояния. Японцы все еще прячут свой самурайский оскал за благообразной и угорливой восточной улыбкой. Хорошо, если просто не поверят, а ведь могут и в дом для душевно больных упрятать. Господи, дай только сил.